Глава одиннадцатая. Лизи. Приподнявшись на локти, я посмотрела на подругу, которая настойчиво хлопала шкафчиками, словно ищет вход в Нарнию, но поиски остаются безуспешными. Доброе утро, сказала я, чтобы успокоить торнадо. Лицо Алекс появилось из-за дверцы с ненавинной наигранный улыбкой. Конечно, она ничего не искала, а занималась дуростью, потому что хотела поднять нас. Привет. Нашла, что искала. Улыбнулась я, подначивая подругу на правду. Не совсем. А вы что скажете в свое оправдание? Ничего. Пожал плечами Джарод. Просто смотрели фильм. В один голос с ним ответила я. Выгнув бровь, Алекс сверкнула, ничего хорошего не предвещающей улыбкой. Скорее всего, сейчас нам могут снести голову с плеч одним взмахом руки. Посмотрев на чересчур довольное лицо Джареда, я нахмурилась. «Прекрати так делать». «Как?» «Так улыбаться». «Я вам не мешаю?» Вступила Алекс. «Нет, можешь стоять тут сколько угодно». Не глядя, кивнул Джаред. Лицо Алекс вытянулось и постепенно начало приобретать багровый цвет. А это говорит о том, что Джаред сейчас становится самоубийцей, сам того не желая. «Катись отсюда, Картер!» — процедила подруга, указывая пальцем на дверь. Игнорируя ее гнев, он улыбнулся. «А где Том?» «Спит. Как проснется, скажу, чтобы перезвонил». «Я дождусь. Не переживай на этот счет». Покачав головой, я поднялась с дивана, чтобы обнять и успокоить ее гнев, который вот-вот может подорвать и стереть с лица земли все живое. Сейчас я не чувствую ту неловкость после поцелуя. Может, это ужасно, но хочется повторить. Только свой кусочек я уже получила. Теперь Джаррет снова будет раздавать себя на правой налево, а я пожимать плоды и вкусы его губ и проклинать себя за то, что попробовала их. В данном случае лучше было бы не знать, чем понимать и тосковать по случившемуся. За час мы успели привести себя в порядок и приготовить завтрак. Менять пижаму на что-то другое я не хотела, поэтому после душа. Снова натянула ее, нелюбимые подаренные тапочки. Кроме того, по странному стечению, она почему-то впитала запах Джареда. «Я точно камикадзе». «Не знаю, правильно ли будет пожелать доброго утра». Раздался голос Тома за спиной, на который я резко завернула голову и застыла со сковородкой и лопаткой в руках. «Привет!» Пришлось откликнуться первой и выдавить нервозную улыбку. Кивнув, Том обратился к Джареду с просьбой поговорить. И оба удалились за входной дверью. «Мне не нужно обращаться к интуиции или экстрасенсорным способностям, чтобы привидеть будущее». Глаза подруги метнулись ко мне. «Ты серьезно?» То ли прошипела, то ли прошептала Алекс. «Ты о чем?» «Провела ночь с ним. Что ты имеешь в виду под ночью?» Сморщилась я. Не зная, что сказать, Алекс хлопала глазами и открывала рот. но вновь его закрывала. В следующую секунду она выдала новый упрёк. «Ты только представь моё лицо, когда я зашла домой!» «Мы просто смотрели фильм и уснули. Ничего необычного!» «Конечно, ничего! Я просто спала в ногах у Картера!» «Не в ногах, а на ногах! Мне было неудобно!» Джаред предложил, я согласилась. «Не делай из этого апокалипсис!» «Знаешь, что меня бесит?» — фыркнула она, не сдерживая ярости. Выгнув бровь, я задала Ани мой вопрос. «Что ты спокойно к этому относишься?» «Я убью тебя, Лиззи. Я всеми силами хотела защитить тебя от него». «От чего?» — спрашиваю я, удерживая спокойный тон. «Ничего не случилось. Мы друзья». «Ничего не случилось. Мы друзья, Алекс. Не драматизируй». «Совсем ничего», — отчеканила подруга. «Он просто едет с другого конца города за тобой, подвозит, по милости любезной, домой после тусовок, «Вы обнимаетесь, ты засыпаешь у него на ногах. А дальше?» Задав последний вопрос, лицо Алекс побледнело, как будто она уже всё представила. «Ты создаёшь проблему из ничего», — выдохнула я. Мы не обнимались, а танцевали. «Прекрати всё переворачивать». Вспышки воспоминаний приятным теплом окутали сердце. «Благо, что удалось удержать глупую... Благо, что удалось удержать глупую улыбку и не ляпнуть о поцелуе». Зеленые глаза были готовы пронзить меня проклинающим заклинанием. Авадакидавра раз и навсегда. Но Алекс вдруг поменялась в лице. Ты не единственная, ты это сама понимаешь. Сказав это, она сползла со стула и удалилась в комнату с каменным выражением лица, оставляя меня одну с мрачными мыслями и таким же настроением, которым моментально смыло все хорошее. Может быть, в эту минуту из меня выходит никудышная лучшая подруга? «Ну а последнее, что нужно говорить сейчас, о поцелуе?» К сожалению, Алекс права. Я никогда не буду единственной. Если совершу ошибку, то мое сердце разлетится на тысячи осколков. Сможет ли потом его кто-то собрать? Я переживала за нее не меньше, чем она за меня. Но нам нужно учиться на своих ошибках. Даже если эти ошибки могут уничтожить. Лучше сгорать до тла, чем никогда не гореть. Иногда кажется, что моя жизнь — качели. Вверх, вниз, вверх. Где метаюсь между желанием найти путь к его сердцу и бегством с полосой препятствий. Сейчас та самая мысль бежать без заглядки. Когда парни появились на пороге квартиры, взгляд Джарда был пустым и лишенный всякой жизнерадостности. Лишь один раз он посмотрел в мою сторону, но скорее вынужденно, а не от желания. Где Алекс? Спросил Том, пока я косилась в сторону Джареда, на котором не было лица. Я же утешала себя тем, что у него могло что-то произойти. «В комнате?» «Мне пора». Небрежно бросил Джаред, смотря на Тома, словно меня вовсе не существует. «Созвонимся». Кивнул друг, направляясь к комнате своей девушки. «Пока». Выдохнула я, когда Джаред закрыл дверь. В эту самую секунду все обрушилось на голову. Единственное главное препятствие между нами — наши друзья в соседней комнате. В кромешной тишине слышался ритм, который отстукивали стрелки часов. Нет необходимости думать обо мне лишь о речи или же нет. Джарретт улыбался, но не после разговора с домом. Как только его ноги ступили за порог, я стало никем. Попечительство вдруг начало сдавливать шею. Словно поводок натягивается, как только нога делает шаг в сторону Джареда. Чувствую себя маленьким ребенком, которому показывают конфету, но убирают назад, так и не дав попробовать ее на вкус. К вечеру становилось страшно и тошно, потому что после ухода Джареда никто из друзей не зашел ко мне. Я точно знаю, они никуда не ушли. Одновременно радуясь тому, что день посвящен бессмысленным роликам в интернете, доводящим практически до истерики, и огрустилась за ситуацией утром. После завтрака во рту не было и крошки. Но и, честно говоря, аппетит не торопился напоминать о себе. Я никогда не была тем человеком, за которого решает кто-то другой. Но в этот раз происходит именно так, из-за чего медленно подступает ярость. Я чувствую ее мерзкий вкус, застрявший в горле. От Джарда тоже ни слуха ни духа, что еще больше настораживает. Его либо много, либо абсолютно нет. Это тоже не устраивает меня. С горечью понимаю, что скучаю и предпочитаю его дурные шутки, чем молчание. Не нужно догадываться, каким способом он выпускает гнев. Я не представляю его на кровати с книгой в руках или игрой в Судоку. Этот факт уже разбивает сердце. Шорки за дверью привлекают внимание, и я поворачиваю голову, обнаружив в проеме подругу. Можно? Да. Кивая, я переворачиваюсь на спину и отползаю в сторону, чтобы предоставить ей местечко. Алекс не спешит ложиться рядом. Она присаживается на край кровати и опускает голову, начав ковырять шорты от пижамы. Прости меня. Я не должна. И Том тоже. Я не злюсь на вас. Выдыхаю я, убрав телефон в сторону. Просто я пришла в ужас, когда увидела вас утром. Я запретила ему приближаться к тебе. Знаю, но я могу сама все решить. Не хочу, чтобы он сделал тебе больно. Ты не должна носиться со мной, как курица с яйцом. Мы не маленькие дети. Почему ты сразу думаешь о плохом? Я не знаю. Мне тяжело. Я не знаю. Честно говорю я, смотря за окно, где проплывают пышные облака. Почему? Потому что чувствую ваше давление. Алекс медленно наполняет легкие воздухом, и ее грудь опускается вместе с выдохом. Упав рядом, она обнимает меня, и я обвиваю ее руки в ответ. Я не буду больше запрещать. Просто будь осторожна, пока он не докажет. Он вовсе не должен мне что-то доказывать. Я так не думаю. Сейчас он доказывает только то, что не способен рассуждать разумно. Им движут эмоции. Предполагаю, я. Так и есть. Но это разве хорошо? Иногда да. Порой нужно рубить с плеча, чем путаться в собственных мыслях. Это не про Картера. Он никогда не думает. Может, стоит его научить? Оставив поцелуй на моей щеке, Алекс немного улыбнулась и выскочила за дверь. Я не получила словесный ответ, но ее поцелуй и улыбка сказали намного больше. Мне удалось урвать самую лучшую подругу из всех возможных. Серые тучи над головой немного развеялись, дав фору солнечному свету. Ненавижу оставлять все на последний день. Осочинение по литературе сейчас казалось именно тем самым последним. Хотя, конечно, он был не последний, но я делала всегда все сразу, не откладывая на потом. Получив порцию хорошего настроения, ноутбук появился на коленях и погрузил в работу. Кажется, прошло лишь мгновение, но циферблат натикал начало двенадцатого ночи, когда я поймала цифры в правом уголке, а в комнате стало темно. Исписав четырнадцать листов, я все же решила завершить свой рассказ, иначе напишу книгу. Подхватив телефон, ладонь получила легкую вибрацию, а экран засветился, показывая несколько сообщений, полученные полтора часа назад. Два сообщения от Джарда, которые не были замечены в ходе работы. Отнюдь не буду считать совпадением то, что поступили они, и именно тогда, когда Алекс покинула мою комнату. Первый вопрос: не хочу ли я куда-нибудь выбраться из дома? И следующее только спустя час: где мое имя и вопросительный знак. Решив все же ответить, я набрала. Потерялась в домашке, извини. Отправленное сообщение было прочитано в ту же секунду, как будто все это время он держал диалог открытым. Три точки забегали внизу, и следом всплыл ответ. Предложение еще в селе. Из-за непонятного утра, где я вдруг стала пустым местом, пальцы автоматически набрали согласие. Мне слишком любопытно, чтобы отказать себе в том. где узнаю причину столь быстрой смены его заинтересованности. Джинсы, кеды, футболка, расчесываю волосы и выскакиваю за дверь, потому что Джаред обещал прибыть в течение пяти минут. Но так же скоро застываю, а дверь позади бьет под задницу. Как будто подгоняет. Хлопаю глазами, когда взгляд подруги обращается ко мне с удивлением, вслед к которому выгибается бровь с вопросом. «Уже? Ты куда?» Интересуется том, метая глазами между часами и мной. Переминаюсь ноги на ноги и тяну с ответом. Я совершенно не ожидала их увидеть на диване в такое время. Дела образовались. Выдаю я на одном дыхании и замечаю, как Алекс подавляет смех с помощью кулака. Первый раз в жизни у меня образовываются дела в двенадцать ночи, не предоставляя им время для допросов. Пулей вылетаю из квартиры, пока парочка глаз таращится мне в спину. Один с шоком, а второй с озорным блеском. Спешно преодолеваю холл и выхожу из здания, чуть ли не прокатившись носом по плитке, но успеваю поймать себя на лету и вернуться в вертикальное положение. Глаза находят машину, и становится намного легче, когда замечаю, что голова Джареда склонилась над чем-то светящимся. Бьюсь об заклад. Увидев торопливость и чуть ли не бегство к нему, попала бы на шутки длиною вечность. «Привет», — говорит Джаред, устремляя на меня все внимание и убрав телефон в карман. «Привет». С доли неловкости здороваюсь я, мысленно ища тему для отвлечения. «Куда направимся?» На лице парня расползается ослепительная улыбка. «Тебе понравится». «Куда ты делал того дерзкого Картера?» Он перед тобой, малышка, но сегодня могу побыть панькой. Я уже говорил, что я милашка. Как благородно с твоей стороны. Скептически улыбаюсь я, окинув быстрым взглядом Джарда, который пребывал в подозрительно веселом настроении. Я проследила за сегодняшним образом. Футболка болотного цвета сочеталась с кепкой, которую он завернул козырьком назад. Синие джинсы. Обувь я не видела, но это наверняка кроссовки. В голове возникла мысль, что я никогда не видела его в деловом стиле, но даже в таком простом обличье он словно сошел с обложки Чику. Удивительно, но на этот раз движение было спокойным. Глаза автоматически падали на спидометр, но стрелочка не превышала той скорости, которая была рекомендуемая указателями. И спустя небольшое количество времени я начала понимать, куда мы приехали. Не скрывая шока, я пялилась то на Джаррода, то на верхушку здания. Взяв мои ладони, он поволок нас в самое пекло людей. Глупая улыбка растягивалась на губах, пока я вышагивала вслед за парнем. Голова кружилась, а руку словно покалывали невидимые иголки, смешиваясь с электрическим током. Его касания определенно дурманят и легко вводят в заблуждение разум. Кажется, я медленно превращаюсь в слизня. который плывет по течению по имени Джаред. Пост охраны был стремительно пройден. Тут же к нам подоспела девушка с камеры, готовая запечатлеть момент на фото, чем я воодушевилась. Когда вытянула губы в поцелуй, Джаред засмеялся, смотря на меня. Вспышка и мысли на снимок уже покоятся в моем кармане. Осталось только отлучиться от Джареды на пару минут. Каждый огонек города заставлял сердце ликовать и вырываться из груди. пока глаза принимали форму сердечка от испытываемой радости. Я больше не замечала столпившихся людей вокруг, которые то и дело щелкали в затворами камер, и осталась одна среди ночного города и шума машин внизу. Некое чувство свободы плавно поселяется в душе, словно ты птица, которая может парить в воздухе и смотреть на все с высоты. Обвожу взглядом картину перед собой, И встречаюсь глазами с Джародом. Спасибо. Это слово я говорю уже второй раз, именно ему. Знал, что тебе понравится. Вновь обращаю внимание вперед. Небо темно-синего оттенка, по которому плывут облака, как будто на расстоянии вытянуть руки. Хочется коснуться пальцами и ощутить весь мир на ладони или хотя бы его каплю. Мурашки медленно начинали покрывать кожу. А на телефоне появилось новое тысяча снимков и порой даже одних и тех же, но покидать это сказочное место совершенно не хотелось. Я все еще не могла оторвать глаз от города, поэтому руки нашли плечи, начав растирать тело ладонями. Мне даже хотелось запрыгнуть, чтобы согреться, лишь бы остаться тут еще несколько минут. Джаред первым нарушил молчание между нами. Замерзла. Немного, согласилась я. Тут же его руки обвились вокруг и легли поверх моих, заполняя тело мурашками теперь уже от близости, а не от холода. Поистине наслаждалась каждой секундой, я мысленно просила время остановиться, чтобы сладкое мгновение не заканчивалось. Прижав ближе, его губы расположились рядом с моим ухом, позволяя слушать размеренное дыхание и чувствовать тепло опаливающая кожу. Из-за этого пульс учащался, а мир вокруг замирал. Тая в нежных объятиях, я задыхалась. Мне не просто тепло. Я горю. Пылаю пожаром рядом с ним. «Нам пора уходить», — шепнул Джаред, отчего я вздрогнула. Нехотя пришлось кивнуть, потому что голос легко мог выдать дрожь, которая пробирает до самой глубины души. Секунду назад я чувствовала все. а сейчас словно отняли жизнь, оставив лишь воспоминания, потому что руки Джареда больше не держали меня в кольце. Путь назад оказался слишком коротким, либо мне так показалось. Минуты наедине с ним бегут в обратном отчёте слишком спешно. «Я сейчас», — сообщила я, отрываясь от Джареда, который держал мою ладонь до последней секунды. «Ты куда?» «Сейчас вернусь». Получив напоследок его хмурый взгляд, я все равно сбежала. Как только заветный снимок был найден и вручен мне, счастливая улыбка озарила лицо. Я не хочу делиться им ни с кем другим, даже с Джаредом. Это будет ярким воспоминанием о том парне, что обнимал меня на смотровой площадке. Что бы ни произошло по возвращению домой, именно он останется в моей памяти на всю жизнь. Я не знаю. Какого Джареда получу завтра или уже через пять минут. Но тот, кто был со мной наверху, навечно поселился в сердце. Куда ходила? Нужно было кое-что сделать. Мне не нравится, когда ты уходишь. Хочешь придерживать сумочку, пока я в туалете? Ладно. Выдыхает Джаред. Сегодня я поймальчик. Несмотря на то, что мы не пара, хоть и пришли сюда вдвоем... «Девушки, которые посылали улыбки Джареду, пока мы следовали к выходу, об этом не знали. Значит, их ничего абсолютно не смущает. Я не знаю, насколько сильно надо пасть, чтобы строить глазки человеку, который пришел не один». К моему удивлению и радости Джаред оставлял все внимание к своей персоне незамеченным. За все прошедшее время не было ни одной взаимной улыбки или подмигивания в сторону другой. Чувствуя на себя взгляд карих глаз, когда мы медленно двигались в направлении машины, я повернула голову. Ты голодна? Последний раз пища была в моем желудке утром. Тогда мы обязаны перекусить где-нибудь. Хорошо. Желудок одобрительно заурчал, как только в голове возникла мысль о сытном бургере с картошкой фри, когда машина остановилась на парковке с кафе под названием Дейли. Спустя пятнадцать минут. Мы уплетались с самые большие бургеры, которые были заявлены в меню, периодически закидывая в рот картошку фри. Для счастья нужно мало. Человек, который разделит вредную пищу ночью. Сунув пустую этикетку в пакет, я упала на спинку кресла, тяжело выдохнув. Это было... Подбирая слова, я поглаживаю живот и довольно улыбаюсь. Просто супер. Лучший бургер за всю мою жизнь. «Не нужно падать в ноги и целовать руки», — засмеялся Джаред. «Закатываю глаза и высовываю язык. Бла-бла-бла. У тебя зверский аппетит, как после секса-да-да. -да. Перебиваю я. У тебя все сводится к одному». «Неправда». Столикой обиды в голосе усмехается Джаред, опав на спинку следом. «Снова закатываю глаза и корчу рожицу, потому что в этом и есть вся суть Джареда». «Полтать пошлости!» «Все это время, поглядывая на часы, я каждый раз мечтала, чтобы они остановились. Но, словно специально переходя мне дорогу, они ускоряли темп. Глаза Джарда практически на уровне моих. И тишина между нами такая непривычная и мучительная, но в то же время приятная, отчего искорки летают в воздухе. Нужно ехать», — тихо сообщает он. «Угу». Знаю, завтра вновь увижу его на обеде или в какой-то из аудиторий, но с грустью понимаю, что там он не будет, тем самым Джародом, который сейчас сидит напротив. Чуть ли не на самой низкой скорости он пересекает улицу за улицей, будто сам не желает прощаться. И на этот раз я позволяю себе рассмотреть каждую линию на лице парня рядом. Он идеальный. Правая рука опокоется на подлокотнике, разделяющем нас. а левая удерживает руль в самом низу. Тёмную копну волос треплет сквозняк, проникающий из опущенного стекла, а на губах играет лёгкая загадочная улыбка, благодаря которой на щеках едва заметны ямочки. Сложно найти человека более самоуверенного, чем Джаред. Этот парень лишь взглядом показывает, что он хочет и кого хочет. Для него не существует слова «нет». И это мне не нравится и нравится одновременно. Вообще неплохо быть самоуверенным, но порой из-за подобной гордыни можно упустить что-то важное и ценное. Хватит на меня пялиться. Усмехается Джаред, продолжая смотреть на дорогу. Я не пялюсь, вру я. Задержав на мне секундный взгляд, он вновь переводит его вперед. Просто любовалась. Я смотрю в окно. И как интересно. Смеется он, пробуждая каждую бабочку в животе. Пожимая плечами и морщу нос. Не особо. Твоя голова мешает. Молю, наклони ее чуть-чуть в бок, чтобы обзор был лучше. Джаррет вновь наполняет салон машиной приятным смехом. И как я успела прикатиться к тому, что вошла в список лиц, вздыхающих по нему, но в отличие от других, пытаясь урадить себе и ему, от чего с каждым последующим днем становится только хуже. не знаю, сколько еще протяну, и смогу прожить собственной лжи, ведь силы иссякают. Спасибо. Говорю я, когда машина останавливается на парковке. Собираюсь вылезти, но рука Джареда тут же ловит мое запястье. Стой. Смотрю на него через плечо, не пытаясь скинуть тиски. Тебе тоже спасибо. С улыбкой киваю и быстрым шагом направляюсь к дому, Позади снова раздается знакомый сигнал клаксона. Смеясь, решаю повернуться и посмотреть. В ответ получаю очаровательную улыбку на прощание. Показываю язык и бегу домой. Верхняя одежда мигом слетела с тела, на смену ей пришла пижама. Приятным головокружением я запрыгнула в кровать и улыбнулась. Принятие душа больше не было в моих планах. Я лишь хотела дать пять самой себе за то, что сделала это до нашей встречи, потому что сейчас пахло парфюмом Джареда, который успела впитать в себя во время объятий. Экран мобильника засветился, принимая новое сообщение, и в диалоге со знакомым номером всплыло мое фото. Восторженно улыбаясь, я смотрела на город, отражая его блеск глазами. «Не знаю, когда Джаред успел, но...» Теперь этот снимок является моим любимым. Конечно, после того, где нас сфотографировали вместе. Кладу телефон на тумбочку поверх фотографии с парнем, благодаря которому теряю здравый рассудок, а следом закрываю глаза, представляя те сладкие минуты наедине.